Глава двадцать четвертая. Я быстро тащил Полину мимо деревьев. Ноги периодически утопали в песке, а в кроссовках неприятно хлюпало. Но все неудобства отошли на второй план на фоне эйфории от того, что кукла покорно следовала за мной и не пыталась выдернуть руку. А еще я вдруг осознал, что мою толстовку вполне могла перехватить, сука, Настя. Ведь там, в кармане, лежал телефон с единственным доказательством моей невиновности. Я сильно сомневался, что эта тварь согласится еще раз повторить свои слова. А если запись исчезнет, других вариантов, как доказать Полине, что я не верблюд, у меня не было. Увидев на песке темное пятно своей толстовки, я выдохнул и ускорил шаг, а Полина продолжала безропотно следовать за мной. Слишком безропотно, и это должно было меня насторожить, но нет. Я был слишком охвачен чувством восторга, чтобы обращать внимание на мелочи. Несмотря ни на что, она выбрала меня. Это ли не результат, которого я добивался? Схватив толстовку, я нащупал в ней телефон, накинул ее на себя и повел Полину к стоянке машин через дальнюю аллею, в обход места, где сейчас сидели мои друзья. В первую очередь я не хотел выяснять отношения с Раевским. Не прямо сейчас, не на глазах у всех. Девушки не должны видеть подобные моменты. В разборках между пацанами не место свидетелям женского пола. К тому же, сначала я хотел рассказать все Полине, дать ей послушать запись разговора с ее подругой, а оставшейся — объяснить своими словами. И, полагаю, стоило все-таки сказать ей, что я не собирался жениться на Сабире. Я пока не придумал, как прерву подготовку к свадьбе и отменю само торжество, но был уверен, «Что-нибудь непременно придумаю. Нужно было только дождаться от отца подтверждения, что мне больше ничего не угрожает». Я усадил Полину на пассажирское сиденье и занял водительское место. Завел машину, переключил передачу и тронулся с места. Полина смотрела строго перед собой, пока я бросал на нее короткие взгляды, не забывая следить за дорогой. Я протянул руку и переплел свои пальцы с пальцами куклы, укладывая наши ладони к себе на бедро. Ты напряжена. Странный вечер. Как-то отстраненно произнесла она. Скоро он перестанет быть странным, и в твоей голове сойдутся все элементы пазла. И как это произойдет? Когда приедем домой, я дам тебе послушать одну запись, и половина вопросов отпадет само собой. Эмиль, зачем ты пришел за мной? Я боялся, что ты можешь утонуть в озере. Неужели ты думаешь, что я полезла бы в воду, не умея плавать. Вряд ли. Усмехнулся я, хотя в тот момент я об этом как-то не подумал. Ни разу Поля не выставила себя дурой. С чего бы ей начинать сегодня? Испугался, значит, — тихо произнесла она. «Поль, я люблю тебя, кажется», — произнес сиплым голосом. Она снова посмотрела на меня, а я на нее. Лицо Полины было хмурым и совсем не выражало радости. Разве не она появляется у людей, когда любимый человек отвечает взаимностью? «Я что-то не то сказал?» «Ты сказал, кажется», — спокойно ответила она. «Ты не уверен в своих чувствах?» Снова улыбнулся ей. «То есть из всего сказанного ты выдернула только одно слово?» «Поль». «Я тебе в чувствах вообще-то признался!» «Вроде как в чувствах. Вроде как признался!» произнесла она, откидываясь на спинку кресла и глядя в лобовое стекло. «Эмиль, я устала. Отвези меня, пожалуйста, домой». «Я и везу. Только ко мне домой». «Нет, кукла. Мы поедем ко мне и поговорим. Выясним все наконец-то потом, если захочешь. Я отвезу тебя домой». «Давай сейчас выясним». «Я за рулем». «Тогда вези меня домой». «Нет!» — резко вскрикнул я. «Ты едешь ко мне!» «Тогда завези меня домой взять вещи». «Останешься до утра?» — смягчившись, спросил я. «Все это постоянство было для меня в новинку, а отношения с Полиной — это еще и ежесекундный стресс. Но они однозначно того стоили». «Возможно». «Хорошо, заедем к тебе». Я свернул в другую сторону, к дому куклы, но что-то все же не давало мне покоя. Мне все время казалось, что она утекает от меня, как вода сквозь пальцы, просачивается и норовит испариться, и в любой момент я могу ее потерять, как будто каждое происходящее мгновение отдаляет ее от меня, унося все дальше и дальше. Желая прикоснуться к ней, я погладил тыльную сторону ладони Полины, Большим пальцем. «Хочу, чтобы ты кое-что послушала». «Говори». «Нет, это запись на моем телефоне». Почему-то мне показалось, что если прямо сейчас я не дам ей послушать признание Насте, произойдет нечто, о чем я чертовски сильно пожалею. Поэтому я достал из кармана толстовки телефон, разблокировал его, нашел запись и протянул телефон Поле. «Что это?» «Нажми на воспроизведение». Поля нажала кнопку, и по машине разлились звуки шороха одежды, которые сменялись нашими снастей голосами. Слышно было плохо, и Поля прибавила звук. Теперь в череде шуршащих звуков можно было различить слова. Мы въехали во двор Полины, и я припарковал машину у ее подъезда, пока Полина дослушивала запись. Заглушив мотор, отстегнул ремень безопасности и повернулся к кукле в полоборота. Ее лицо вытянулось от шока, а в глазах застыли слезы, которые я мог четко рассмотреть в свете фонарей, падающих с улицы. Полина крепко сжимала челюсти, ее лицо было бледным, а рука, удерживающая телефон, дрожала. Как только запись закончилась, Поля протянула мне телефон и вытерла дорожки слез. Это не я отправил те снимки, произнес хриплым голосом. Я мог себе только представить, что испытывала в тот момент Полина, осознав, что ее лучшая подруга оказалась мерзкой тварью. И я как будто чувствовал всю ее боль. Каждый всхлип пронизывал мое тело, словно в него втыкали кучу иголок. «Это я уже поняла», — ответила Полина еле слышно. «Оль, куколка моя». Я отбросил телефон на консоль и взял руки Полины в свои. Поцеловала, их и сжал между своими ладонями. «Я поступил как мудак, когда показал друзьям твою фотографию. Но я бы никогда ее не разослал. Это сделали за тебя. Достаточно было показать фото и оставить телефон без присмотра. Но я же не специально». Полина мягко высвободила свои ладони, снова вытерла щеки и потянула за ручку двери, но та оказалась заперта. Я хочу выйти. Поля, давай поговорим. О чем, Эмиль? Устала спросила она. О том, какой ты белый и пушистый. Так ты ошибаешься? Поля, ну ты же сама все слышала. Я начал закипать. Почему она не хотела просто переосмыслить ситуацию? Или ей было удобно, что я в этой ситуации продолжал казаться мудаком? За то, что показал пацанам снимок, я извинился. «Открой дверь!» — процедила она сквозь зубы. «Поговори со мной!» — рявкнул я. «Открой дверь, поговорю!» Я закатил глаза, но нажал на кнопку разблокирования дверей. Как только раздался щелчок, Полина тут же выскочила из машины и побежала в сторону подъезда. Я вылетел следом за ней и схватил за локоть у самой двери. «Ты можешь нормально поговорить!» Она выдернула руку из моей хватки и вперилась в меня разъяренным взглядом. Поговорить? Я скажу все, что не произнесла вслух, и ты так и не догнал за все это время. Сначала ты совершил низкий поступок, показав мой снимок друзьям. Это выяснили. Дальше, вместо того, чтобы сообщить мне о предстоящем позоре, ты несколько дней скрывался от меня и даже не нашел времени ответить на мое сообщение. Кукла, замолчи, Эмиль. Она была на грани истерики, но все еще держала себя в руках. Полные слез глаза со злостью смотрели в мои. «Ты хотел, чтобы я начала говорить, вот я и говорю, будь добр выслушать. Потом оказалось, что ты собираешься жениться, но все еще тащишь меня в свою, нагретую десятками женских тел постель. Я ничего не упустила? Кажется, нет. Знаешь, Тарханов...» «Слишком много косяков для построения здоровых отношений. Они дерьмово начались, и сейчас пришел момент их логического завершения. Такого же дерьмового, как и сами отношения. А теперь отойди. Я хочу домой». Я сделал еще один шаг в сторону, чтобы наверняка отрезать ей пути к отступлению. Когда я смотрел на Полину, внутри меня боролись два человека. Один уже давно послал быстроптивую девку куда подальше и вернулся к друзьям на пикник, прихватив с собой ту, которая не требовала такого количества моральных сил. А другой... Он на самом деле влюбился. И теперь ему было пиздец, как больно видеть слезы на лице своей любимой. Мне хотелось схватить ее в охапку и укачивать в руках, пока ее настроение не пришло бы в норму. Но я прекрасно понимал, что вся цепь событий «Произошла по моей вине. Я не женюсь на Сабире. Правда? Араевский сказал, что женишься, что ты никогда не пойдешь против отца, а еще сказал, что ты уже не первый год связан обязательствами. Есть аргументы, чтобы опровергнуть его слова?» «Нет, но я найду способ». Полина тяжело вздохнула, прикрыв глаза. А потом посмотрела на меня так, что мне тут же захотелось разбиться в лепешку, только бы доказать ей, что я достоин быть с ней. Потому что с ее точки зрения это было совсем не так, и я на самом деле выглядел как подонок. А даже если я такое есть на самом деле, ради нее я готов был меняться. Пропусти меня, Эмиль, выдохнула Полина. Ты сказала, что любишь меня. Я такого не говорила. Настя, ты сказала. «Настя, не тебе, но обо мне!» «Какая разница, Эмиль? Пропусти, я хочу домой! Скажи, что не любишь!» «Не люблю!» — спокойно произнесла Полина, отводя взгляд в сторону. «Нет, посмотри мне в глаза и скажи так, чтобы я поверил!» Она задрала голову и пристально посмотрела на меня. «Не люблю!» «Не так! Скажи, Эмиль, я тебя не люблю!» ненавижу зло процедила она сквозь зубы а я подался вперед потому что любишь прошептала у ее губ мы еще пару секунд сверлили друг друга взглядом, а потом я резко обошел полину сел в тачку завел ее и полируя шинами видавшие виды асфальт свалил из ее двора вот теперь я был в настроении поговорить с раевским